Глава 9 21 июня, день рождения Рэчел, с рассвета начался пасмурно и непрекаянно, но к полудню приободрился. Мы в людской, как заведено, начали торжественный день с вручениями с Рэчел скромных подарков. Ежегодную дежурную речь, как старший над всеми слугами, произнес я. В этом я подражаю речи королевы на открытии парламента, она каждый год повторяет одно и то же. Моё выступление, как и выступление королевы, всякий раз ожидают с таким же нетерпением, словно ничего подобного никогда не слышали. Прослушав мою речь и убедившись, что в ней против ожидания нет ничего нового, челядь, немного побурчав, надеется услышать что-нибудь оригинальное в следующем году. Вывод – править людьми несложно, хоть в парламенте, хоть на кухне. После завтрака мы с господином Френклином имели приватный разговор о лунном камне. Настало время забрать его из банка во фризинг-холле и передать в руки мисс Рэчел. Нечто еще больше усугубило странную противоречивость и непостоянство его характера. То ли попытка еще раз объясниться в любви к и полученный отказ, То ли хронический недосып, я не знаю. Но только в утро дня рождения кузины мистер Френклин определенно был не в лучшей форме. За 20 минут он 20 раз передумал, что будет делать с алмазом. Я со своей стороны налегал на известные факты. До сих пор не случилось ничего такого, чтобы вселять в Миледи тревогу по поводу алмаза. Ничего также не могло отменить, юридические обязательства, возложенные на мистера Фрэнклина по передаче алмаза во владение кузины. Таково было мое мнение, и как бы он ни изворачивался, ему в конце концов пришлось принять его как свое собственное. Мы устроили, чтобы он после обеда съездил верхом во Фризинг-холл и вернулся домой с алмазом в компании мистера Годфри и его сестер. После этого молодой господин отправился к мисс Рэйчел. Бесконечное раскрашивание двери заняло все утро и часть второй половины дня. Пенелопа стояла наготове и по команде смешивала краски. Миледи перед обедом несколько раз заглядывала в комнату, зажав платком нос. В этот день они часто пользовались растворителем мистера Фрэнклина, безуспешно пытаясь оторвать художников от их занятия. Когда они, наконец, сняли фартуки, отпустили надышавшуюся растворителем пенелопу и счистили себя грязь, часы показывали три пополудни. Они добились своего, закончили дверь к дню рождения и ужасно этим гордились. Грифоны, купидоны и прочее, должен признать, выглядели прелестно. Однако они были так многочисленны, так переплелись с цветами и узорами, и так неестественно кувыркались, что после первоначального удовольствия от их созерцания в голове возникал неприятный сумбур, не проходивший несколько часов. И если мою дочь после утренних трудов стошнила на кухне для челяди, то виной тому отнюдь не разбавитель. Нет-нет, он-то лишь вонял, пока сохнул, и если искусство требует жертв, хотя бы и от моей родной дочери, то пусть получит эту жертву». Мистер Френклин что-то наскоро перехватил с обеденного стола и ускакал во фризинг-холл. Якобы для сопровождения кузин, как он сказал Миледи. А на самом деле, о чем знали только мы с ним, чтобы забрать лунный камень. Как во время всех крупных торжеств, я по обыкновению должен был стоять у буфета и следить, как обслуживаются гости за столом, что в отсутствии мистера Френклина давало мне шанс хорошенько подумать. Разобравшись с вином и устроив смотр слугам и служанкам, назначенным прислуживать за столом, я ушел к себе отдохнуть до прибытия гостей. Пара затяжек, известно чего, и несколько пассажей известной книги, которую я уже упоминал на этих страницах, успокоили мою душу и тело. От дремоты — Хотя я предпочел бы назвать это состояние задумчивостью, меня заставил очнуться стук лошадиных копыт за окном. Выйдя на порог, я встретил кавалькаду, состоящую из мистера Френклина, кузена и двух кузин, в сопровождении одного из старых грумов, мистера Эблоита. Судя по виду мистера Годфри, он, как и мистер Френклин, был не в духе. Мистер Годфри с обычной вежливостью пожал мою руку, и выразил сдержанную радость, что его старый друг Беттередж держится молодцом. И все-таки над его головой нависала неизвестно откуда взявшаяся туча. Когда я спросил, как себя чувствует его батюшка, он лишь бросил в ответ, как обычно. Зато бодрости духа обеих мисс Эблуайт хватило бы хоть на двадцать человек, что более чем уравнивало положение. Не уступающие ростом брату, Дородные, желтоволосые, и бобенки, не страдающие худобой и малокровием, с головы до пят излучали здоровье и веселость. У бедных лошадок, везущих их на своих спинах, дрожали ноги. Когда дамочки соскочили с сёдел на землю, без чужой помощи, то, клянусь, подпрыгнули, как резиновые мячики. Любая фраза обеих мисс Эблоид Начиналось с продолжительного «О, -о, о любое действие сопровождалось шумом и треском, они к месту и не к месту хихикали и взвизгивали по малейшему поводу. Я мысленно назвал их попрыгунями. Прикрываясь поднятым юными леди шумом, я успел потихоньку перекинуться словом с мистером френклином в передний. «Вы благополучно доставили алмаз, сэр». Он кивнул и похлопал себя по нагрудному карману. «Индусы вам не попадались?» «Никаких следов». Осведомившись, где сейчас Миледи, и узнав, что она в малой гостиной, он тотчас же направился туда. Не прошло и минуты, как зазвонил колокольчик, и Пенелопа прибежала сообщить мисс Рэчел, что с ней желает переговорить мистер Френклин. Пересекая переднюю полчаса спустя, я встрепенулся, услышав взрыв ахов и охов в малой гостиной. Нельзя сказать, что они меня насторожили, потому как среди них отчетливо доминировала длинная О-О обеих мисс Эблоид. Тем не менее, я решил заглянуть внутрь, якобы за распоряжениями насчет ужина, и проверить, не случилось ли чего серьезного. У стола точно загипнотизированная стояла мисс Рэчел с несчастным алмазом полковника в руках. По бокам от нее преклонили колени две попрыгунии. Они пожирали драгоценный камень глазами и вскрикивали от восторга всякий раз, как алмаз сверкал по-новому. У другого конца стоял стоял мистер Готфри, хлопая в ладоши, как большой ребенок, и нараспев, выводя тоненьким голоском «Изумительно! Изумительно!» В кресле возле книжного шкафа сидел мистер Френклин. Он щипал себя за бороду и тревожно поглядывал в сторону окна а у окна находился предмет его внимания, миледи с выдержкой из завещания полковника в руках, повернувшиеся ко всей честной компании спиной. Когда я спросил о распоряжениях, она повернула лицо в мою сторону. Лоб разрезала потомственная складка, уголки рта кривились от потомственного гнева. — Явитесь в мою комнату через полчаса, — ответила она. — Я должна вам кое-что сказать. С этими словами миледи вышла. Было совершенно ясно, что ее одолевали те же сомнения, что и меня с мистером Френклином во время нашей беседы у зыбучих песков. Чем ей следовало считать передачу лунного камня в наследство? Доказательством того, что она относилась к брату жестоко и несправедливо? Или же оно доказывало, что подлость полковника превзошла ее худшие опасения? В то время как ее дочь, ничего не знавшей о характере дяди, Восхищалась его подарком, Миледи предстояло разрешить серьезный вопрос. «Прежде чем я, в свою очередь, успел выйти из комнаты, меня остановила мисс Рэчел, всегда благосклонно относившаяся к старому слуге, поступившему на работу еще до ее рождения. Смотрите сюда, Габриэль!» Камень вспыхнул в лучах солнечного света, льющегося из окна. «Господи помилуй, вот это алмаз!» большой размером с яйцо Чибиса. Он излучал поток света, напоминающий полную луну в сентябре. Если заглянуть в его сердцевину, то взгляд уходил в затягивающую желтую бездну так глубоко, что ты переставал что-либо еще видеть. Алмаз, казалось, имел бесконечную глубину. Камень, если смотреть сквозь него, держа двумя пальцами, был бездонным, как само небо. Мы положили его на солнце и задернули шторы. Он продолжал жутко сиять собственным внутренним светом, ярким, как лунный блеск в темноте. Неудивительно, что мисс Рэчел стояла как завороженная. Неудивительно, что кузины кричали от восторга. Алмаз так меня очаровал, что у меня под стать попрыгуньем вырвалось протяжное «О!». Среди нас не потерял самообладание только мистер Готфри. Он обнял сестер за талию и, посмотрев сочувственно сначала на алмаз, потом на меня, произнес. «Это уголь, Беттерадж, всего лишь уголь, мой старый друг». Очевидно, он таким образом хотел меня просветить, но преуспел лишь в том, что вернул мои мысли к ужину. Я заковылял вниз, к своему полку официантов. Когда я выходил, мистер Годфри добавил. «Старый добряк Беттерадж, я питаю к нему искреннее уважение». Даже обнимая сестер и пожирая взглядом мисс Рэчел, он нашел время, чтобы выразить свое расположение ко мне. Как много в нем нерастраченной любви. В сравнении с ним мистер Фрэнклин выглядел совершенным дикарем. Выждав полчаса, я, как мне было сказано, явился в комнату Миледи. Наш диалог в основном был повторением того, что мы с мистером Фрэнклином говорили друг другу «узыбучих песков». С той лишь разницей, что свои соображения насчет фокусников, я оставил при себе, ведь новых причин, чтобы попусту тревожить Миледи, не было. По окончании разговора я понял, что она видела намерение полковника в самом черном свете и решила во что бы то ни стало при первой же возможности забрать лунный камень у дочери. На пути в свои покои я столкнулся с мистером френклином Он пожелал знать, не видел ли я, где его кузину Рэчел. Я ответил, что не видел. Может быть, стоило сказать, где в это время находился его кузин Годфри Я этого не знал, но сильно подозревал, что недалеко от кузина Рэчел. Подозрения мистера Фрэнклина, по-видимому, склонялись в ту же сторону. Он ущипнул бороду, развернулся и скрылся в библиотеке, очень выразительно хлопнув дверью. Больше подготовки ужина ничего не мешало, до того момента, когда настанет время прихорошиться для встречи гостей. Стоило мне надеть мой белый жилет, как появилась пенелопа, якобы для того, чтобы причесать остатки моих волос и поправить узел на белом галстуке. Дочь пребывала в возбуждении, я понял, что ей не терпится что-то мне рассказать. Поцеловав меня в макушку, она прошептала. «Есть новости, папочка. Мисс Рэчел ему отказала». «Кому?» «Женскому заступнику, папа. Подлому хитрецу. Я его сразу не взлюбила за то, что он пытается оттеснить мистера Френклина. «Если бы я мог вздохнуть, то определенно высказал бы протест против незаслуженного охаивания выдающегося филантропа. Но моя дочь как раз поправляла узел на моем галстуке» и вложила в пальцы всю силу своего негодования. Я никогда в жизни не был так близок к удушению. «Я видела, как он повел ее на прогулку в Розарий», — продолжала Пенелопа, и дождалась за падубом их возвращения. Ушли под ручку, оба смеялись. Вернулись по отдельности мрачнее мрачного, не глядя друг на друга. «Все абсолютно ясно. Я в жизни так не радовалась, папа». В мире есть только одна женщина, способная устоять перед мистером Готфри Эблоитом, и будь я леди, то была бы второй. На этом месте я должен был опять возразить. Однако дочь на этот раз вооружилась щеткой для волос и всю силу своих эмоций вложила теперь уже в нее. «Если вы лысы, то поймете мое ощущение. Если нет, пропустите эту часть». «И поблагодарите Бога за то, что ваша голова имеет какую-никакую линию обороны». «Мистер Годфри продолжала Пенелопа, — остановился по другую сторону падуба. «Вы предпочли бы», — сказал он, — «чтобы я не уезжал, как будто ничего не произошло?» «Мисс Рэчел налетела на него, как ураган». «Вы приняли приглашение моей матери», — сказала она, — «и приехали встретиться с ее гостями». Разумеется, вы должна остаться, если только не хотите скандала в доме. Она сделала несколько шагов и, похоже, немного смягчилась. «Давайте забудем о случившемся Годфри, сказала она, — «и останемся кузеном и кузиной». Она подала ему руку. Он поцеловал ее, на мой взгляд, много себе позволив, и она ушла. Он постоял еще немного один, понурил голову, каблуком выкопал ямку на галичной дорожке. «В жизни не видела такого потерянного мужчины». «Как неловко!» – процедил он сквозь зубы, подняв, наконец, голову и двинулся к дому. «Как неловко!» «Если это он о себе, то попал в точку». «Неловко, чего и говорить!» «А ведь я с самого начала, — говорила папочка!» Оцарапав меня напоследок пуще прежнего, воскликнула Пенелопа. «Ее избранник мистер Фрэнклин!» Я отобрал у нее щетку для волос, Я открыл рот, чтобы сделать выговор, который, согласитесь, манера речи и поведение моей дочери полностью заслуживали. Но прежде чем я успел сказать хоть слово, меня остановил послышавшийся за окном скрип колес подъехавшей кареты. Прибыли первые гости. Пенелопа немедленно убежала. Я надел сюртук и посмотрелся в зеркало. Голова красная как рак. В остальном я был одет для званого вечера не хуже других. Я вовремя подоспел в переднюю, чтобы объявить о прибытии первых двух гостей. Для вас они особого интереса не представляют. Всего лишь отец и мать филантропа, мистера и миссис Эблойт.